Глава пятнадцатая. «Едвига! Едвига!» Морис запрыгнул на кровать и принялся умеренно заглядывать в глаза. «Я знаю, что ты уже проснулась. А это значит, что время кормить любимую котейку. Котеюшку. котюсечку. «Уйди, обжора!» Панна, вы говорите оскорбительно, посмотрите на эти кости, на эту шкуру, за это несчастное создание, которое за время вашего похищения не сомкнуло глаз. Ждала все и ждала! Я закатила глаза, ухватила Муриса за шкирку. Он коротко мягкнул от неожиданности и, растопырив лапы, опустился мне на грудь. Исхудавший! «Не видишь, что перед тобой жертва злоумышленника, которая страдает?» Мурис задумчиво потрогал лапой мое плечо. «Слушай, ну не придуривайся. Лекарь сказал, что у тебя только синяки и ушибы, которые уже проходят. Поэтому не стоит прикидываться жертвой. Ну и Черному рыцарю досталось намного сильнее». Мия поморщилась. Про гада Эмилса даже вспоминать не хочется. Тогда от скачка магии в воздухе мой организм попросту отказался функционировать. Мой брат, артефакт Рейлинас, к этому оказались не так восприимчивы. Причиной всему то, что принц Интерс при помощи своих сил уничтожил древние артефакты, не дав Драасу ими воспользоваться. Представитель древней лесной расы погиб на месте. Он не рассчитывал, что королевская семья обладает секретами, о которых никому не говорит и, может, намного больше, чем он знал. Эмилс погиб тоже. Его просто скрутило в доспехов, не дав сбежать. Да уж, такая судьба. Не спасла его ни магия ни вера в то, что он Черный рыцарь, ни попытка запутать нас, представившись Мэлсом, чтобы не открывать свое настоящее имя. С одной стороны, едва думаю о его смерти, так вздрогну. С другой, он это заслужил. Сколько смертей девушек на его руках. двига! Мурис заурчал, решив испробовать другой способ намеков хозяйке, что пришло время еды. «Сейчас!» — проворчала я, садясь на кровати и зевая. «С нашего побега из замка Гаргаулисов уже прошло две недели. Первое время я все же полежала в лекарне, пока Рады и пани Василина носили мне вкусности и заверяли, что очень ждут. Про беспокойство не говорили, но это было видно по их лицам. с тайком пробирался в палату, потому что котам так просто нельзя шляться в лекарне. Парни изначально были заняты устранением последствий боя с поддельным черным рыцарем и ловлей бандой лесных ножей. Частично те уже разбежались, потеряв главаря, но основной костяк собирался продолжать приводить в ужас жителей Ридзини. Сначала появился Айворос, притащив мне какие-то фрукты и конфеты в виде скелетиков, увидев мое выражение лица, пожал плечами. Они вкусные. Что, тебе не нравится? Оказались, кстати, очень ничего. Потом появились Силмур и Кристоп. Там уже прибыли фрукты и вкусняшки, которые не очень любят лекари, но с артефакторами спорить не стали. Потом пришел Линас. С пирожными и с какой-то очень здоровской кондитерской, в которую пообещал меня сводить, когда поправлюсь. И ещё он принес крохотный горшочек, так сказать, индивидуального пользования. Специально, чтобы в лекарне можно было что-то подогреть и, если скучно, поболтать. Мелкий собрат Бунжика оказался тоже говорящим. Время оказалось не таким уж плохим. Я приходила в себя, откровенно бездельничала и начала скучать. С лусиком, так я назвала горшочек, было уютно, но уже хотелось деятельности. Поэтому при первой возможности я выписалась и вернулась в лавку. И да, я просто до ужаса по ней скучала. Одевшись и причесавшись, я спустилась на кухню. Мурис получил колбасы и, как истинный охотник, принялся с ней разбираться. Так, что там дальше? Полить сифочку, повязать жуже новую ленточку и протереть лусика с бунжиком. Отлично, работаем. Только вот через несколько минут до меня дошло, что, несмотря на достаточно раннее время, в лавке удивительно тихо. Где же Рада и пани Василина? Хм, куда они могли деться? Оставив всех на кухне, я быстренько поднялась на второй этаж. На всякий случай, постучав к обеим, поняла, что ответа не дождусь. Тихонько приоткрыла дверь и заглянула сначала к Раде, а потом к пане Василине пусто. «Хоть бы листик оставили», — всплеснула я руками. «Ну и куда можно было умчаться в такое время? Ну ладно, потом расскажут». Сделала я вывод и сразу же отправилась открывать лавку. Клиенты давно просили открывать пораньше. Те, кто идет на работу, хотят заскакивать и делать покупки, потому что вечером попросту забывают зайти в лавку. День сегодня выдался чудесный, Поэтому я даже мысленно поблагодарила Муриса, что он меня разбудил пораньше. «Надо сделать ревизию, пока никого нет», — пробормотала я под нос и направилась к кладовке. Пока меня не было, сомневаюсь, что рада пополняла запас зелий. «Значит, надо выбрать день, поставить подругу за торговлю в лавке, а самой заняться варкой. Тогда будет отлично». Напивая под нос песенку, я быстро принялась пересчитывать бутылочки и баночки, записывая цифры на бумаге. «Так, а даже ничего. Клиенты были, и это отлично просто». Раздавшиеся шаги заставили обернуться. На пороге стоял невысокий человечек в щегольском жилете бордового цвета по последней моде и шляпе. Что-то в его фигуре мне показалось знакомым. «Добрый день», — улыбнулась я, оставляя зелье и подходя к торговой лавке. «Чем могу помочь?» Он снял шляпу и поклонился. «Панна Торба!» Я охнула от неожиданности прижав ладонь к щекам. «Пан Жустас? Вот так перемены!» Сейчас он совсем не был похож на того сморщенного бялта, который водил нас по темным коридорам заброшенного дома Гаргаулисов. «Старался. Пришлось обойти несколько портных», — признался он. «Но дело явно того стоило». «Стоило», — согласилась я с удивлением, разглядывая его лицо. Конечно, видно, что не человек, но, опять же, совсем не похоже на древесную кору. А я потянулась к щеке, показывая без слов. Что? О, тут нашел отличное средство, потом расскажу. Подмигнул мне Жустас. Собственно, я по такому вопросу. Панда Торба, не отказались бы вы помочь в одном деле? В каком? полюбопытствовала я, опираясь руками на торговую стойку следующие полчаса Жустас рассказывал о решении Бялтов создать свою партию и баллотироваться на следующих выборах в Сейм. Идея была отличная. Делать вид, что они тут не живут, глупо и опасно. А так они будут иметь свои права и обязанности, станут полноправной частью общества Латрии. На мой взгляд, просто отлично. «Собственно, я это к чему?» Тем временем сказал Жустас. «Согласны быть членом партии?» Я чуть не села мимо табурета. «Простите. Вместе бороться за права бялтов. Разумеется, у вас будут привилегии. Мы, в свою очередь, поможем вашей лавке. Бялты знают, где брать лучшее сырье». И даже если до этого я хотела отказать и сказать «это все так неожиданно», то последние аргументы не дали слова произнести. Шумно выдохнув, получилось выговорить только одно. «Согласна». Таким образом, к возвращению Рады и пани Василины я оказалась владелицей важного документа, свидетельствовавшего о членстве в партии Бялты Латрии. «Ты тут не скучаешь», — присвистнула Рада, разглядывая карточку с золотыми узорами. «Между прочим, я работаю. А вы куда умчались? Хоть бы предупредили». И тут произошло странное. Обычно боевая Рада, которая не лезет за словом в карман, вдруг потупилась. «Да и еще, «О, златовласая, это что, румянец на щеках?» «Так», — протянула я, упирая руки в боки. «Ну-ка быстро выкладывай!» Рада подхватила принесённые ими с бабушкой свертки и умчалась на второй этаж, крикнув на ходу. «Разложу все. Паня Василина проследила за внучкой, хмыкнула и села за стол, где были разложены по ячейкам разноцветные порошки. Я собиралась заняться зельями, но сначала нужно было приготовить ингредиенты. «Да как же!» — наконец-то произнесла она и лукаво посмотрела на меня. «Ты-то со своей лекарней все пропустила!» «Что именно?» — насторожилась я. «Твой брат сделал ради предложения!» На этот раз я все же села. Прямо на пол, но хорошо хоть вовремя опомнилась. «Ну и?» «Нет, почему молчали?» «Ты не рада?» — невинно поинтересовалась паня Василина. «Против?» «Да с чего вы взяли?» — искренне возмутилась я. «Конечно рада! Рада за раду! Тьфу! Счастлива, вот!» «А за своего брата?» «А ему так и надо!» — не растерялась я. «Как раз она и сможет его держать в узде». «Хочешь сказать? Сделать счастливым?» «Разумеется». И пока подруга была наверху, я шустро обслужила клиента, заварила чаю у пани Василини и приготовилась слушать. Моя девичья фантазия расписала момент предложения во всех романтичных красках, но все оказалось куда прозаичнее. «Дело было так», — рассказывала пани Василина. После того, как тебя доставили в лекарню, пришел Айворос, полностью изложил все события. Я уже поднялась к себе, но в щелочку-то все видно. Я замерла, так и не донеся чашку до рта. И что? Он к ней подошел, поцеловал так, что не успел и выдохнуть, и спросил, будешь моей женой? Я фыркнула. Ну что за народ эти мужики? Нашел время, кто так делает? Ох уж эти некроманты. Все у них через это. Другой вход в мир обычных людей. Ну, она? Сказала, что подумает. Нет, ну так не годится. Хотя, судя по действиям и событиям утра, Рада уже явно что-то надумала. Подумала? пани василена загадочно улыбнулась, потом поморщилась. Горячо как? Стала я что-то стара совсем. Поняв, что ничего не скажут, Я подскочила на месте и помчалась на второй этаж. Ох уж мне эти загадки. Поэтому, когда я распахнула дверь в комнату Рады, та подпрыгнула от неожиданности. «Ай, Едвига! А ты кого ждала? Принца Интерса?» Рада фыркнула. «Глупости какие? Нет, конечно. Тогда быстро дай ответ, собираешься ли ты становиться женой моего брата». «Это допрос?» «Да!» Рада открыла было рот, чтобы что-то сказать. Но я в это время бросила взгляд на кровать, и онемела. Ох, ничего себе! Красота-то какая! Это же нежнейший шёлк из восточных стран, который привозят купцы за большие деньги. Платье из этого шелка было похоже на морские брызги, которые между собой соединили жемчугом. Ух ты! восторженно охнула я. Какая красота! Да, кивнула Рада. Оно меня очаровало с первого взгляда, поэтому я, не задумываясь, достала заначку. Я подошла и легонько коснулась пальцами жемчужинок. «Нереально! У Айвороса будет самая красивая невеста в Янтарном Союзе!» «Но я еще не дала согласия, а платье купила!» Рада поджала губы, понимая, что тут и правда ответ очевиден поэтому не упиралась, когда я сгребла ее в охапку, чтобы поздравить с предстоящей свадьбой от чистого сердца. Последующие дни пролетели с такой скоростью, что я не успела оглядеться. Кто бы мне сказал, что подготовка к свадьбе — настолько хлопотное дело? Отыскать кафе, обсудить меню, разослать пригласительные. Со стороны Айвороса оказалась толпа коллег, которые пожелали присутствовать на мероприятии. Впрочем, со стороны Рады тоже. Это и бывшие коллеги из управления, и наши клиенты, и старые знакомые. В итоге в перерыве между организационными моментами я варила зелья, торговала и, кажется, даже спала. При том, что Рада и сама носилась, как заведенная белка. Айворос тоже делал свой вклад, но мне все время казалось, что всего этого до ужаса мало. Например, в какой-то момент мы столкнулись с тем, что невозможно заказать цветы. То есть в Ридзине их много, но именно того, что хочет Рада, нет. Вот просто нет и все. Совершенно ничего не понимаю. Как-то вздохнула я, уже готовясь биться головой о стену. Еще немного и все. Я закончусь. Эй, давай как-то уж пооптимистичнее, а? Сказал Кристоп, который в это время был у нас в лавке и покупал лекарственные зелья. Он сильно повредил ногу, когда бежал от выброса королевской магии. Нога банально соскользнулась ко мне, и вот, пожалуйста. Болезненное и малоприятное растяжение, которое никак не успокоится до сих пор. «Легко сказать», — проворчала я. «Вот что это за совет? Лучше бы посоветовал что-то дельное». Кристоп взял сверток с пузырьками, задумался, а потом быстро отправил кому-то листик. Ответ пришел практически мгновенно. Еще и так вспыхнуло разноцветными искрами, что я вмиг определила. Творческий человек. Все решено», — сказал он. «Иди по адресу, улица Дубовая, 15. Тебя будут ждать». «Кто это?» — подозрительно спросила я. «Одна моя знакомая», — подмигнул Кристоп. «Чем раньше, тем лучше». «Да что?» — начала я, но он уже был таков. Оставалось только сдуть со лба непослушный локон и сложить руки на груди. Но одна беда с этими артефакторами. «Кстати, Илмар...» Что-то я его не видела с момента, как вышла из лекарни. Леноса тоже. Хотя оба засранца приглашены. Что они себе думают? «Великая воительница вышла на тропу?» Поинтересовался проходивший мимо Мурис. «Тропу чего?» «Ну, я знаю. Вид такой, что лучше не приближаться». Я глянул на себя в зеркало. «Преувеличивает гад». «На самом деле я самое милая на свете создания. Разве нет? Главное, не доставать топоры из сумочки». Рада спустилась со второго этажа и поставила на стол формочки с мылом. «Смотри, как здорово выглядит! Ягодная вообще прелесть! Смотришь, и съесть хочется!» Мыло и правда выглядело очень аппетитно. Нужно будет сделать обязательно предупреждающие наклейки на упаковке, чтобы никто не решил оставить это рядом с маленькими детьми. «Обязательно же будут пробовать!» «Так, ты пока на хозяйстве!» И быстро направилась к выходу из лавки. «Ядвига, а что случилось?» Оторопела Рада от столь резкой смены темы. «Подсказали адресочек, где можно взять шикарные цветы!» «Но потом расскажу!» Рада потеряла дар речи точно так же, как и Мурис, которого я тащила на себя. Однако через какое-то время этот кабанчик все же пришел в себя и задрыгал лапами. Едвига, отпусти меня!» «И вообще, куда мы?» «В цветочную лавку», — пропыхтела я и поставила его на брусчатку. «А меня зачем взяла?» — подозрительно поинтересовался фамильяр. «Будешь очаровывать. Последнее время нам с цветами совершенно не везло. Возможно, потому что не было рядом котика, который источал бы лучи милоты». Едвига, ну, с психологией у тебя...» «Не очень. Зато отлично с умением добиваться поставленных целей». Возразить Мурису было нечего, поэтому дальнейший путь мы проделали в молчании. «Дубовая улица находится, пусть не очень далеко, но надо всё равно прошагать приличное расстояние. Откуда только Кристоп знает про цветы?» — подумала я. «Последнее время он вообще ведет себя, как ни в чем не бывало». Спокойно воспринял новость о свадьбе Рады и Айвроса. Если видится с моим братом, то не пытается его подколоть. Что произошло? «Едвига, смотри! Кажется, нам туда!» Вынырнув из собственных мыслей, я глянула по направлению лапы Муриса и замерла не в силах вымолвить и слово от восторга. «Ух ты!» Маленькая цветочная лавка напоминала домик лесной феи, которая решила сделать из цветов не только букеты, но и стены, двери и даже крышу. В какой-то момент я даже засомневалась, настоящие ли они. Но стоило приблизиться и коснуться пальцами нежных сиреневых лепестков, как стало ясно, настоящие. «Кажется, нас ждут великие дела», — пробормотала я под нос и, аккуратно толкнув дверь, Приложив ладонь в специальную выемку без цветов, вошла в лавку. Колокольчик звякнул, оповещая о нашем с Мурисом визите. Внутри было светло. Нет, просто очень светло. Владелец лавки позаботился так пустить свет через крышу, чтобы растения себя комфортно чувствовали. Ароматы стояли такие, что голова шла кругом. Но при этом не было ощущения удушливости, как временами случается. «Здравствуйте». «Чем могу помочь?» — прозвучал приятный женский голос. Я повернула туда голову и увидела худенькую девушку в переднике с ромашками и с удивительно желтыми цветами в руках. Она выше меня, выглядит старше, но подозреваю, что это все из-за серьезности, с которой она рассматривает меня и Муриса. У нее длинные рыжие волосы и глаза желтизной. Веснушек практически не видно. «Интересно, это какой-то крем?» Или же так распорядилась природа? Рыжих людей без веснушек не бывает, уж поверьте мне». «Нам? Мне?» Начала я, потом шумно выдохнула и выпалила. «Ваша лавка — это чудесно!» Девушка удивленно моргнула, а потом тепло улыбнулась. «Спасибо большое. Я оформляла все сама. На поддержание такого вида идет много энергии. Приходится докупать артефакты. Однако я не жалею». Мой парень выставил их в нужную схему, теперь цветы практически не вянут. Парень, артефакты и... Нет, это как-то уж слишком быстро. Спрашивать такое нельзя, это неприлично и... «Ваш парень Кристоп Мирдза?» — брякнул Мурис. Нет, определённо, этот код не создан для созидания гармонии и умиротворения. Девушка с удивлением посмотрела вниз. Да, именно так. «А что?» «Он и дал ваш адрес», — сказала я. «Я Едвига Торба, помогаю в подготовке свадьбы моей подруги». «Ауштра Вестас, очень приятно познакомиться. Расскажите, что вам нужно, и мы обязательно что-нибудь подберем. Ауштра оказалась очень сообразительной и деловитой молодой панной. Она выслушала мои пожелания, некоторое время подумала, а потом предложила сделать над гостями зонтики из цветов. Которые будут дарить отличную тень. Кроме того, подсказала, как лучше оформить столы для гостей, место жениха и невесты. А еще, ещё... к концу разговора у меня немного шла кругом голова, однако меня очень радовало услышанное. Это же просто замечательно! Накидав планы и оставив задаток, я покинула лавку цветочницы, понимая, что теперь вполне можно отловить кристопа и поблагодарить. «Дай золотовласое, чтобы все еще и исполнилось, как мы обговорили. Тогда Рада будет на седьмом небе от счастья». Интересно, кстати, когда они успели закрутить роман. Только вот сейчас до меня стало доходить, что Ауштра жертва, которую успели спасти от нападения одного из банды. «Видишь, как получается!» Тем временем задумчиво произнёс с который топал рядом. «Рада выходит замуж». Кристо пришел не страдать и встречается с Ауштрой. А ты? Что я?» Я посмотрела на него, вопросительно приподняв бровь. «Ну, два ухажера в наличии, и ни от одного нет толку». Я поджала губы. С языка так рвалось что-то колкое, только вот... Мурису что говорить? Он и так все видит. Да и я тоже. «Конечно, хотелось бы подвижек каких-то, прояснить наши отношения и понять, кто чего хочет. Только вот это все такое, потому что...» Я вздохнула. «Дело тут посерьёзнее, чем подруги сделали предложение, а мне нет. Я прекрасно понимала, что сама пока не могу определиться, с Илмаром или Линосом вижу свою дальнейшую жизнь. Проблема была в том, что мне нравились оба». «Чего молчишь?» поинтересовался Мурис. «Думаю о браке, как о сложной ячейке общества». «Очень сложный!» — покосился кот. «Получается, что да. С какой стороны не подойди, везде закрыто. Может быть, ну его. Не все же созданы в этом мире для того, чтобы жить с кем-то. Возможно, у меня другой путь. Вон, скоро заседание партии. Жустос позвал меня выступить. Нужно, кстати, подготовиться» потому что именно я должна донести людям, что сотрудничество с бялтами для нас — большая польза. Они лучше чувствуют природу, знают, где что можно сорвать, а где лучше не трогать, сумеют предупредить о ловушке, если вдруг она появится на территории леса. Тут, кстати, я до сих пор не поняла, что не поделили наши предки. Это ж надо было так по-дурацки передраться. Слов нет. Мурис мудро молчал, Только остановился возле колбасной лавки и посмотрел на меня. Настолько жалобно, что сердце не выдержало и повело. Повело за сосисечками, копчёной курочкой и, конечно же, кусочком мяска. Ко всему этому добавилось молоко, ряженка и ещё какой-то творожный десерт, потому что Мурис всеми силами намекал, что жизнь надо подсластить. Поэтому домой я шла с полной корзинкой и, как ни странно, в приподнятом настроении. Все же не зря сбегала к ауштре. Уже часть вопросов решена. Завтра еще обговорим меню окончательно и поедем за платьем Рады. Там, кстати, подберу из себе что-нибудь, потому что надо соответствовать моменту». Зайдя в лавку, я увидела пани Василину, раскладывавшую карты. Хотела было спросить, но Рада тихонько увела меня в сторону. бабушка на тебя гадает», — произнесла она. «На меня?» Я чуть не выронила корзину. Рада вовремя успела перехватить и поставить на стол. «На тебя? Надо же понимать, что происходит!» Я только и смогла что хлопнуть ресницами. «Хватит там шушукаться!» — донёсся голос пани Василины. «Мне уже все ясно! Скоро будут! Готовься!» «Будут что?» — осторожно уточнила я. Пани Василина пыхнула трубкой и отмахнулась. «Так, опять табаком балуется. А совсем недавно говорила, что бросает, ибо надо беречь здоровье и все такое. Я бочком приблизилась к столу, с любопытством посмотрела на разложенные карты. Да, это совершенно незнакомое гадание. Меня такому не учили. Но вот что я прекрасно вижу, так это два короля возле червовой дамы. И что же получилось? Вот у них и спросишь, спокойно сказала пани Василина и указала на дверь. Именно в этот момент в лавку вошли Илмар и Линос.